Зрители молчали, разину фурты. Слуги тоже были потрясены. Я заметила, как побелел мистер Гаммельтон. Но даже растерявшись, он честно служил подпоркой для миссис Таунсенд, которая так и не оправившись до конца от надругательства над варингием, от нового потрясения вообще заварилась на бок. Я отыскала глазами мистера Фредерика. Он по-прежнему сидел на своем месте прямой как палка. Потом у него начали подергиваться плечи, и я испугалась, что с ним сейчас случится один из тех приступов ярости, о которых рассказывал Менси. Дети на сцене застыли как куклы в кукольном домике. Они молча смотрели на зрителей, а зрители на них. Ханна являла собой образец холоднокровия и совершеннейшей невинности. На секунду мы встретились глазами, и мне показалось, по лицу ее промелькнула улыбка. Я не смогла удержаться, и Роббия улыбнулась было в ответ, но озоркая Нэнси тут же ущипнула меня за руку. Сияющая Ханна взяла за руки Дэвида и Эмилин, все трое подошли к краю сцены и поклонились. Сладкая капля сорвалась с носа Эмилиан и с шипением приземлилась на ближайший прожектор. Именно так и бывает, раздался пронзительный голос леди Клементины. Я знала человека, у которого друг заразился проказой в Индии. Его нос свалился прямо в таз для умывания, когда тот брился. И тут мистер Фредерик не выдержал. Его глаза встретились с глазами Ханны, и он расхохотался. Я никогда не слышала такого смеха, открытого, заразительного. Один за другим к нему присоединились остальные зрители. Все, кроме леди Вайолет. Я и сама смеялась, пока Нэнси не прошипела мне на ухо. «Но хватит, мисс. Пойдем, поможешь мне накрыть к ужину». Пришлось пропустить конец представлениям. Впрочем, я уже увидела все, что хотела. Когда мы покинули зал и пошли по коридору, послышались затихающие аплодисменты. Концерт двинулся своим чередом, а меня все переполняло какое-то странное воодушевление. К тому времени, как мы взбили в гостиные диванные подушки и расставили подносы с кофе и яством миссис Таунсет. Представление наконец-то закончилось, и гости спустились к ужину, пара за парой, согласно положению в обществе. Первыми шли леди Вайолетт с майором Джонатаном, затем лорд Эшбери с леди Клементиной, за ними мистер Фредерик с Джемаймой и Фенни. Хартфорды-младшие, по-видимому, остались наверху. Все расселись, и Нэнси подвинула поднос так, чтобы леди Вайолетт было удобно разливать кофе. Пока гости оживленно беседовали, хозяйка нагнулась в кресло мистера Фредерика и, не переставая мило улыбаться, шепнула. «Ты совершенно испортил детей!» Мистер Фредерик сжал губы. По всему было видно, этот укор он слышал не впервые. Внимательно глядя на кофейник, леди Вайолет продолжала. «Возможно, сейчас их выходки кажутся тебе забавными, но настанет день, когда ты пожалеешь, что потакал им. Дети растут совершенно безнадзорными, особенно Ханна. Девчонке нужно поменьше думать и побольше слушать старших». Увидев, что ее слова достигли цели, леди Вайолет выпрямилась, надела на лицо маску календарной радушного дружелюбия, и передала чашку кофе леди Клементине. Разговор зашел, как часто случалось в те дни, о положении в Европе и о том, окажется ли Британия, втянутой в войну. «Война будет. Ее не может не быть», — принимая предложенную ей чашку кофе и поудобнее устраиваясь в любимом кресле леди Вайолетт, заявила леди Клементина. И нам всем придется нелегко: мужчинам, женщинам, детям. Немцы настоящие варвары. Разграбят страну, перебьют всех младенцев и возьмут в рабство добропорядочных английских женщин, чтобы мы рожали им маленьких гуннов. Вот попомните мои слова. Я редко ошибаюсь. Еще лето не кончится, как мы уже будем воевать.